Дорога, которую выбрал я, показала мне, что я был неправ, такова её природа. Но дорога, которую выбрал ты, никогда не покажет тебе, что ты неправ, такова её природа. Поэтому на мою долю выпало сказать тебе об этом. "Как великодушно", сказал Кефа. "Конечно, это не поможет", продолжал Симон. "Это тоже в природе вещей. — Может быть, — предложил Кефа, — скажешь, о чем идет речь? — Это не так просто. Можно начать с разных мест, можно начать с чего угодно, вернее, с любых двух вещей. Например, с нас двоих, сидящих в этой комнате, всегда есть пара. — Я знаю, ты веришь, что существует два бога, — сказал Кефа с некоторым раздражением. — Ты это хотел мне сказать, если угодно. — Спасибо. Но я также имею в виду день и ночь, мужчину и женщину, сладкое и кислое, правильное и неправильное. Ну и что, сказал Кефа. Я говорю о матее и тени, сказал Симон. Я говорю о суше и море, о звуке и тишине, о холоде и жаре. Я говорю о жизни и смерти. О спасении и осуждении на вечные муки я говорю о том, что есть, и о том, чего нет. «Или о парах», — сказал Кеффа, — «я понимаю». «Нет, не понимаешь, так как пар не существует, а есть лишь двойственность в природе, и из этой двойственности возникают все пары противоположностей, как отражение друг друга». Помести источник света в комнату с металлическими предметами разной формы, и свет, создаст на их поверхности различные рисунки. Но на самом деле это всего лишь серия искажений, искажений одного источника света. Дуализм един. Это выражает материя, как только появляется на свет, иначе не может быть. Это выражает наш ум В каждой рождаемой мысли иначе не может быть корень мироздания раздвоен. Киев медленно крутил в руках кубок с вином. Воскопарный разговор и сказал он: "Я никогда не понимал философии. Не вижу в ней смысла. Слова добро и зло ничего не значит", сказал Симон. Мы употребляем их, когда особым образом осознаем проявление дуализма. С тем же успехом можно было бы использовать другие слова — сладкие, кислые или холодные и горячие, и это было бы правильно. Игра света и тени на поверхности — это все, что стоит за добром и злом, теперь понятно. Кефа молчал. «Я видел это давно», — продолжал Симон. «Я видел свет и тьму, но не понимал, что это означает». Не прослеживал всех связей до конца. Теперь я должен это сделать. Из-за ума проститутки и искренности мальчика, из-за безумия императора и загадок твоего учителя, которые вы не можете разгадать. Кеф с удивлением смотрел на него, и его лицо в свете лампы побледнело. Надо отдать мне должное, продолжал Симон. Я многое понял. Я понял, что мир порочен. Котя я не понимал почему. Он порочен, так как при сотворении был разделён, разобщён, что и проявляется во всех вещах, которые люди называют злом, хотя прежде всё было так тщательно перемешано, что зла не существовало. Также я понял, что бог, которому вы поклоняетесь, это враг, и что с ним необходимо бороться. Мне казалось, я понимал почему, но это было не так. И я также понял, что мир это ловушка, а ловушек надо избегать. Но я не понял, что бегство от ловушки и часть самой ловушки это я понял не сразу. Он замолчал, погружённый в свои мысли. Когда Кефн наливал вино, у него слегка дрожали руки. "Почему?" едва слышно спросил он. "Почему Бог, которому я поклоняюсь, это враг?" и с ним нужно бороться. Потому, устало сказал Симон, что он утверждает, будто он единственный бог. Это основа вашей веры, так?